«Я буду продолжать, Рори», — сказал Харло, — «пока ты не почувствуешь на себе, что значит выглядеть таким, как я выгляжу сейчас». И Харлоу продолжил. Рори не пытался ни сопротивляться, ни отвечать ударами. Его голова беспомощно моталась из стороны в сторону. Наконец, решив, что процесс воспитания зашел достаточно далеко, Харлоу остановился. «Мне нужны сведения». «Мне нужна правда сию минуту. Ты подслушал сегодня мой разговор с мистером данатом верно?» Рори ответил дрожащим, испуганным голосом. «Нет-нет, клянусь, я не подслушивал, клянусь». В этот же момент он завизжал от боли, так как Харлоу продолжил свой курс воспитания. Через несколько секунд он вновь остановился. Мэри, заливаясь горькими слезами и все еще удерживаемая данатом смотрела на него, онемев от ужаса и отвращения, Харлоу сказал, «Меня избили люди, которые знали, что я еду в Марсель» чтобы получить очень важные фотографии. Они во что бы то ни стало хотели перехватить их. Они знали также, что я собираюсь оставить Феррари на заброшенной ферме возле аэродрома. Кроме меня об этом, обо всем, знал только один человек — мистер Даннадд. Может быть, это он им все рассказал? Может быть, как и у сестры, щеки Рори были залиты слезами. Не знаю. Да-да, наверное, он. Харлоу заговорил медленно, чеканя каждое слово и сопровождая каждый из них звонкой пощечиной. Мистер Данат совсем не журналист. И мистер Данат никогда не был бухгалтером. — Мистер Данет, старший офицер специального отдела Скотланд-Ярда, сотрудник Интерпола. И у него есть доказательство, что ты помогаешь преступникам и покрываешь их. У него вполне достаточно фактов, чтобы отправить тебя на несколько лет в исправительную колонию. Он отпустил волосы Рори. — Кому ты об этом рассказал? Тракия. Харлоу бросил Рори в кресло, где он и остался сидеть, сгорбившись и закрыв руками пылающее лицо. Харлоу взглянул на Данета. Где сейчас Тракия? Поехал в Марсель. Так, во всяком случае, он сказал. С Ной Бауэром. И этот тут был? Ах, ну да, конечно. А Джейкобсон? «Уехал куда-то на своей машине. Сказал искать близнецов, вероятно, захватив с собой лопату. Пойду возьму запасные ключи и выведу Феррари. Встретимся через пятнадцать минут возле транспортировщика. Не забудьте, пистолет и деньги». Харлоу повернулся и вышел. «Рори». Выбравшись из кресла, не очень твердыми шагами пошел за ним, Данет обнял Мэри за плечи, достал на свой платок и стал вытирать ее мокрое от слез лицо. Мэри посмотрела на него, и в глазах ее читалось такое удивление, словно она внезапно увидела Алексиса Данета с какой-то новой и совершенно неожиданной стороны. «Вы действительно из Скотланд-Ярда?» И Интерпола, как сказал Джонни? Ну, в общем, да. В таком случае остановите его, мистер Даннет. Прошу вас, верните его. Неужели вы до сих пор не знаете, каков он, ваш Джонни? Мэри лишь с горестным видом кивнула в ответ, потом спросила. Он преследует Тракеа, да? И Тракеа... И многих других. Но главный, кого он преследует, это Джейкобсон. Если Джонни говорит, что Джейкобсон виновен в гибели семи человек, то значит так оно и есть. Он действительно виноват в гибели всех семерых. А кроме того, у него с Джейкобсоном личные счеты. По двум причинам в связи с гибелью его младшего брата. Данет утвердительно кивнул. А вторая причина? Данет задумчиво посмотрел на нее, а потом сказал каким-то принужденным тоном. А вы взгляните на свою левую ногу, Мэри. Глава десятая. На обводной дороге к югу от Виньоля черный Ситроэн затормозил пропуская вперед красный «Феррари Харлоу». Когда «Феррари» пронесся мимо, Джейкобсон, сидевший за рулем, задумчиво потер подбородок, потом развернулся и поехал обратно в сторону Виньоли. У первой же телефонной будки он остановился. В Виньоле, Мак МакЭлпен и Даннет доедали свой обед в почти опустевшем зале ресторана, когда Мэри покидала зал Оба они проводили ее взглядом. Макэлпен вздохнул. — Что-то моя дочь сегодня приуныла. — Ваша дочь влюблена. — Боюсь, что так оно и есть, Алексис. — А куда пропал этот дьяволенок Рори? — Ну, если не входить в подробности. Харлоу опять поймал его, когда тот подслушивал за дверью. — Вот это да! Опять подслушивал. — Опять! — И произошла неприятная сцена. Я присутствовал при этом, так что, думаю, Рори просто боится встретить здесь Джонни. А Джонни наверняка уже в постели, ведь прошлой ночью ему вряд ли удалось поспать. Вы мне напомнили о постели. Это очень заманчивая перспектива — лечь и поспать. Почему-то я сегодня ужасно устал. Надеюсь, вы меня извините, Алексис? Он уже собирался встать, но остался сидеть, так как в ресторан вошел Джейкобсон и направился прямо к ним. Вид у него был такой, будто он изнемогал от усталости. МакАйлпин спросил, каковы успехи? Никаких. Я объездил весь район в окружности пяти миль, никаких следов. Правда, из полиции мне только что сообщили, что в Боссе видели... Двух человек, соответствующих приметам. А вряд ли найдется вторая такая пара, как эти ужасные близнецы. Перекушу и поеду в Боссе. Только сначала надо найти машину, моя что-то барахлит. Маккелпен протянул Джейкобсу ключи. Возьмите моего Остин Мартина. Вот спасибо, мистер Маккелпен а как насчет страховых бумаг все находится в ящичке для перчатка очень любезно с вашей стороны взять на себя и эту заботу это же и мои мальчики мистер маккелпейн данет бесстрастно смотрел в пространство